Сюда уже после захода солнца никто не заглянет. Потом перенеслись к полудню следующего дня. Эверард чувствовал, что завтрак, который он съел два часа назад, а также тремя годами позже в будущем, камнем лежит в его желудке. Они отправились в город». У ворот их остановили два вооруженных стражника, и на этот раз сошло объяснение, что они купцы, но теперь уже только тогда, когда Уайткумб достал несколько римских монет. На улицах было оживленное движение. Они увидели Брита, который, как живой пережиток римских времен, обережно хранил свою тогу от прикосновений варваров. Они нашли корчму, она была довольно грязной, где охотно приняли их деньги. За выпивкой, которая могла бы быть и лучше, они узнали от своих соседей по столу все, что им было нужно. Королевская резиденция стояла посреди города. Сразу возле нее, в маленьком домике, жил тот самый Стэн, о котором говорили как о Боге. Проходимцев с хорошо подвешенным языком приходит в страну все больше, но Стэн и хитер, и мудр. Никто не смеет ему перечить, потому что он мечет молнией рукой. «А что дальше?» – спросил Уайткомб, когда они опять стояли на улице. «Не можем же мы так просто войти туда и арестовать его». Это вряд ли, но у меня есть идея. Сперва мы должны непременно узнать его замыслы. Для этого нам достаточно будет его послушать. А где он живет, мы знаем. Домик был отремонтирован совсем недавно, и этим резко отличался от других. Вход охраняли двое часовых. Эверард дал им несколько манент и объяснил, что им необходимо срочно видеть великого волшебника. Наконец сказал, «Сообщите ему, что пришли посетители из завтра. Он поймет». «Но это же бессмыслица!» — пробурчал один из них. «Пароль никогда не имеет смысла», — парировал Эверард. Ют повел их вперед». в то время как другой остался на посту. Он приказал им обождать у двери, за которой скрылся. «Было ли это хитростью?» — усомнился Эверард. «Теперь он будет на чеку». «А что мы еще могли сделать?» «Такая высокая особа, как Стэн, не примет всякого и каждого». «Этот пароль нам поможет. Мы не можем попусту тратить время». пока он не стал и в самом деле выдающейся исторической личностью. Если бы ему удалось объединить ютов и бритов... Охранник вернулся, пробурчал что-то невразумительное и завел их в помещение. На стенах висели новые ковры. Перед широкой деревянной скамьей стоял человек. Едва они вошли, как он поднял руку. Эверард увидел нечто блестящее. Теперь он смотрел прямо в дуло смертоносного лучемета из тридцатого столетия. «Не шевелитесь», — сказал Стэн. «Если не повинуетесь, я уничтожу вас своей молнией». Уайткомб глубоко втянул воздух. Эверард внешне остался спокоен, потому что ничего другого и не ожидал. просто у него было ощущение тесноты в желудке. А волшебник Стэн был невысок и одет в просторную вышитую одежду. На тощем теле сидела слишком большая голова. Над неприятным лицом росли черные волосы. Узкие губы цинично усмехались. «Обыщи их, Эдгар», — приказал он охраннику. Пальцы Юта прошлись по ним, не торопясь, и нашли лучеметы. Они были небрежно брошены на землю. «Можешь идти», — сказал Стэн. «Они не будут опасны, Герра?»